холм. На улице было еще темно, и большинство учеников поднялись в комнату отдыха или разошлись по своим комнатам. Но Джеффри сделал прямо противоположное. Оглядевшись по сторонам, он украдкой толкнул дверь и выскользнул наружу. Что он собирается делать? Решил воспользоваться тем, что все сейчас внутри, утомленные поисками? Я махнул друзьям, чтобы шли без меня, а сам стал красться за Джеффри. Не совершаю ли я сейчас ошибку? Возможно, Джеффри договорился встретиться за пределами неприкосновенной зоны с Эндрю Миллингом, чтобы рассказать ему о том, что здесь произошло? При мысли об этом меня охватила дрожь. Чтобы успокоиться, я глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Если мой бывший наставник застанет меня здесь одного, или с Джеффри, мне не сдобровать. И все же я шел дальше, сам не знаю почему». Джеффри ненадолго задержался на лужайке, осмотрел следы чужой стаи, еще раз обернулся и, крадучись, двинулся дальше. Я превратился в пуму, вышел из тени гранитной глыбы и также, крадучись, пошел за ним. Вскоре мне стало ясно, что Джеффри направляется к поросшему соснами утесу поблизости. Моё сердце бешено колотилось. «Может быть, лучше убраться отсюда и поскорее?» «Или сказать учителям?» но я не был уверен, что Джеффри собирается с кем-то здесь встретиться. У меня по-прежнему не было доказательств. Одно предчувствие. Он достал смартфон и, кажется, набрал сообщение. Ответ, видимо, пришел почти сразу. Он прочитал его и убрал телефон. Надо мной промелькнула тень. Проклятие. Это была Труди, оборотень-сова. Хотя Джеффри редко удостаивал ее взгляды или доброго слова, Он охотно слушал ее рассказы о том, что она видела во время ночной охоты. Я услышал, как она докладывает ему. «Джеффри, за тобой следят!» «Кто-то из учителей?» Голос Джеффри звучал встревоженно. «Нет, это Карак! Там, впереди!» Джеффри резко обернулся и начал осматриваться, пытаясь меня обнаружить. Прятаться больше не имело смысла. Пружинистым шагом я пошел ему навстречу и прыгнул на покрытый снегом утес. Страх из своих мыслей я вытеснил. Нельзя, чтобы он почувствовал, в каком я напряжении. «Джеффри, задумайся хоть на минуту. Неужели то, что ты собираешься совершить, действительно пойдет на пользу всем оборотням?» Джеффри был не в духе. Он зарычал на меня, хотя был в человеческом обличье, и оглянулся на здание школы, которое давно скрылось из виду. Подумывал вернуться, потому что я нарушил его планы. «Какое мне дело до остальных оборотней? Проваливай, кошка! Ты мне мешаешь!» Теперь у меня не оставалось сомнений. Он не просто так бродил по лесу, а пришел сюда потому, что собирался с кем-то встретиться или что-то сделать. Если это Эндрю Миллинг, я позову на помощь людей из школы. Пытался успокоить себя я. Но нужно время это выяснить. Пришло время поговорить с волком начистоту. — Да, кстати, я знаю, кто твой новый союзник, — сказал я, улегся на камень и пронзительно посмотрел на Джеффри кошачьими глазами. Джеффри вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «В самом деле?» — с издевкой отозвался он. «Валяй, говори! Посмотрим, насколько ты догадлив!» «Можешь передать Эндрю Миллингу? Не пошел бы он чесать мне брюхо!» Я облизал переднюю лапу. «Ха-ха! Очень остроумно!» — усмехнулся Джеффри, но мне явно удалось выбить его из колеи. На несколько секунд он утратил контроль над своими мыслями, и до меня слабо донеслось. «Черт возьми!» «Неужели Эндрю ему об этом рассказал? Что же теперь делать?» Значит, Мир рассказал правду. Джеффри заключил ужасную сделку. Волнение мое невольно усилилось, когда Джеффри посмотрел в небо. Я понял, что он определяет время по звездам. Значит, встреча должна вот-вот состояться. «Знаешь, пожалуй, я был к тебе несправедлив», — произнес Джеффри неожиданно мягким тоном. «Нам следовало бы делать общее дело». Он выбрал тебя и меня. Значит, он разглядел что-то в нас обоих. Как насчет того, чтобы заключить мир? Можешь передать Бо, пусть вернет тебе посылку Лу. Я сразу его раскусил. Он хотел как можно скорее от меня отделаться и отправить обратно в школу, чтобы без помех с кем-то встретиться. Хорошая идея, я передам Бо. Но позже, — ответил я. Джеффри топнул ногой. Сначала я подумал, что он ведет себя так из чувства протеста, Как человеческий ребенок, которому мама отказалась купить леденец на палочке. Но потом понял, что это сигнал. Кому-то, кто находится совсем рядом. Кому-то, кто чувствует колебания почвы. Кто бы это мог быть? Точно не мы, хищные кошки. Зато рептилии. И тут я понял, с кем он договорился здесь встретиться. Повинуясь инстинкту, я спрыгнул с утеса и шорох в кустах выдал ее. Оборотня-змею, которая недавно по поручению Миллинга пыталась похитить меня из бассейна. Сейчас она была в обличье гремучей змеи, да еще в дурном расположении духа. Она угрожающе потрясла погремушкой на кончике хвоста и разинула пасть, чтобы продемонстрировать мне загнутые зубы. «Не двигайся! Не то тебе не поздоровится!» — добавила она, чтобы усилить произведенное впечатление. Шерсть у меня встала дыбом. Укус гремучей змеи смертелен. Если она меня ужалит... Я не успею добраться до школы, чтобы вовремя принять противоядие. Кроме того, я не знал, явилась ли она сюда одна. Что, если она привела с собой полдюжины сородичей? Если я ее ослушаюсь, то проиграю. Тогда на меня устроят настоящую охоту. Держась от нее на расстоянии в два человеческих роста, я демонстративно начал точить когти о кору дерева, чтобы она не заметила, как я нервничаю. «Кстати, как вас зовут? Мне кажется, теперь у меня есть право узнать ваше имя». «Шейла!» — бросила она, и я почувствовал её презрение. Я был наследным принцем, который отрёкся от престола. Дерзким мальчишкой, который не просто высказал в лицо её боссу всё, что о нём думает, но ещё и ранил его. Оборотень пума, который отказался помочь соплеменнику. Всё это и многое другое она вложила в одну короткую мысль. Её плоская чешуйчатая голова повернулась к Джеффри. «Кажется, нам нужно подкрепление». «Не трудись, я позову!» Я почувствовал, как она издала безмолвный дальний зов, и страх разлился по моим жилам, как ледяная вода в горном ручье. Джеффри и Шейла ждали. Я отчетливо ощутил, что мне лучше исчезнуть. А в своей прежней жизни пумы я привык доверять инстинкту. Но было поздно. Еще две змеи, водяной щитомордник, одна из самых опасных рептилий, которые здесь водились, и коричневая гадюка с крупной треугольной головой, подползли ко мне, отрезав путь к отступлению. Вот же влип. Мне еще не доводилось видеть таких тварей, как эта гадюка, но инстинктивно я чувствовал, что она опасна. «Это один из его врагов?» Гадюка говорила медленно и с трудом. «Никто не посмеет помешать Эндрю!» У нее был странный акцент. «Она что, из другой страны?» «Никто ей не помешает, не беспокойся! Уж тем более этот парень!» Шейла слегка приподнялась, её голова покачивалась над землёй. Она беззвучно торжествовала. Но удивление, быстро она ползла по земле, шурша мокрая от снега листвой. Шерсть у меня встала дыбом, я шаг за шагом пятился назад, внимательно глядя, куда наступаю лапами. Смогу ли я перепрыгнуть через этих тварей? Наверное, смогу. Надо каким-то образом прорваться к школе. И зачем только я увязался за этим чёртовым волком, «Джеффри, ты и сам не понимаешь, с кем связался. Этот тип ни перед чем не остановится», — попытался я еще раз убедить Джеффри. «К тому же он пума. Ты вправду хочешь помогать кошке?» «Ты — волк!» «Он победитель, а ты — жалкий неудачник. Это все, что имеет значение!» Джеффри победоносно зарычал на меня. «Пусть ты и выиграл ту дуэль в горах, но это не считается. Важно, кто продержится до конца и придет к власти!» Еще до того, как он договорил, я напряг все мускулы и прыгнул на упавшее дерево, которое застряло между двух других стволов. Подальше от змей на земле. Если потороплюсь, то успею убежать до того, как эти твари до меня доберутся. Я ловко пробежал по стволу, перепрыгнул на следующий и хотел было одним прыжком перемахнуть на другой утес. От меня не укрылось, что Шейла и другие змеи ждут кого-то еще. Я догадывался, кого. «Мне нужно убраться отсюда до появления Миллинга. Тогда я смогу спастись». Как только он здесь появится, они все на меня нападут, и он наверняка тоже. Но не успел я добраться до утёса, как из кустов, бесшумно, словно призраки, появились три крупные канадские рыси-оборотни, мастера по лазанию, и уставились на меня неподвижными жёлтыми глазами. Они что, тоже люди Миллинга? Холод всё глубже проникал в моё тело. Значит, это правда, что на его сторону переходит всё больше оборотней. Они стекались со всей Америки и даже из Канады, чтобы вместе с ним пойти против людей. «Тебе придется остаться здесь», — холодно сообщила мне Шейла и, повернув голову, посмотрела на вершину холма. «До тех пор, пока я не разрешу тебе уйти с этого места». «Я уйду с этого места тогда, когда захочу», — бросил я и мысленно позвал на помощь. Так громко, как только смог как тогда, после схватки с Гудфэллоу в доме, который он собирался ограбить. «Мистер Бриджер, мисс Кристал, мистер Зорки, друзья, я в беде! Помогите мне скорее! Тут люди Миллинга, и они...» Змеи, Рыси и Джеффри угрожающе придвинулись. «Джеффри, не делай этого!» — заклинал я его. «Мисс Кристал выгонит тебя из школы!» «Да что ты!» И вот уже Джеффри стоит передо мной в обличии черного восточного волка. Похоже, он не слишком беспокоился. «А что я такого делаю?» «Я тебя еще и пальцем не тронул!» Наверное, мои золотисто-зеленые кошачьи глаза сейчас пылали от ярости. Джеффри был прав. Но иногда можно убить другого только тем, что мешаешь ему спастись. «Мы идем! Держись!» Раздался в моей голове отчетливый громкий голос Билла Зорки. «Как быстро он сумеет сюда добраться? Может быть, рвануть навстречу моим союзникам? И как можно было оказаться таким дураком и увязаться за Джеффри в лес?» Джеффри громко зарычал от ярости, но оборотень змея одним взглядом заставила его замолчать. «Не беспокойся, сейчас прибудет подкрепление», — сказала она, задрав змеиную голову в небо. Меня пробрало зноб, когда я догадался, кого она имеет в виду. Долго им ждать не пришлось. Уже во второй раз летучие мыши черной тучи обрушились на меня, а другие оборотни, уже не сомневаясь в победе, отошли на несколько шагов. Тем самым они допустили серьезную ошибку. На их беду я, проиграв бой с волками, часто размышлял, что же я сделал неправильно на берегу реки, и мне понадобилось лишь секунда, чтобы превратиться в человека. В этом обличье у меня были замечательные руки, и я по-прежнему обладал рефлексами пумы. Я прыгнул прямо в центр роя и ухватил одну летучую мышь, как если бы поймал муху, чтобы она меня не укусила и одержал ее за загривок. Пусть трепыхается сколько угодно, все равно ей это не поможет. «Немедленно отпусти меня, мальчик!» — закричала летучая мышь-оборотень. Но я лишь покачал головой и нырнул в ближайшие заросли можжевельника. Некоторое время он послужит мне защитой от острых как зубов, которые уже оставили следы на моих руках и плечах. Но от змеи-рыси мне, увы, не спрятаться. Я уже слышал тихое шуршание змеиной чешуи в первой весенней траве. Даже не глядя, я знал, что рыси приготовились к прыжку. «Если вы на меня нападете, этому пленнику не поздоровится пригрозил я, но мои слова не возымели никакого действия. Шейла нисколько не интересовала, что произойдет с ее сообщником. Пусть бы я даже спокойно сломал ему хребет, чего я, конечно, никогда бы не сделал. Моя угроза была лишь самообороной. Шейла ловко и проворно скользила в темноте, словно водный поток. У нее была цель, и этой целью был я. «Стой!» — прогремел чей-то голос. Голос Джеймса Бриджера. На шею гремучей змеи опустилась рогатина и пригвоздила ее к земле. Широкая ладонь Бриджера ухватила бешено шипящую, извивающуюся змею за голову и отшвырнула ее подальше. Похоже, он проделывал такое не впервые. Я выпустил летучую мышь оборотня. Пока я выбирался из кустов, Билл Зорки в волчьем обличье с рычанием вцепился в глотку одной из рысей. Алиса Кристал в обличье орла когтями схватила вторую змею. Бой закончился быстро, и оставшиеся противники удирали со всех лап и крыльев. Джеффри нигде не было видно. Он убрался по-тихому. А где же тот, кого ждали остальные оборотни? Тот, ради кого, похоже, Джеффри явился сюда. Я вспомнил, как оборотень-змея мельком глянула в сторону холма. Хотя мое тело покрылось мурашками, и мне не терпелось вернуться в школу и оказаться в безопасности, я в обличье пумы бросился вверх по склону. Огибая деревья и кусты, я продирался сквозь заросли. Джеймс Бриджер бежал в темноте рядом со мной, ловкий и проворный, как все койоты. И все же мы не успели застать того, кто с безопасного расстояния наблюдал с холма за сражением. Я услышал высокое свистящее гудение, которое становилось все громче. И вот с вершины холма взмыл черный вертолет, пролетев над нами, будто огромная стрекоза. Его очертания в темноте становились все меньше, а приглушенное гудение стихало вдали. Потом он растворился в ночи. Остались лишь отпечатки шасси на тонком снежном насте до да запах сильного доминантного самца пумы.